Размножение организмов и геохимическая энергия живого вещества Параграф 25. Растекание размножением в биосфере зеленого живого вещества является одним из характернейших и важнейших проявлений механизма земной коры. Оно общее всем живым веществам, лишенным хлорофилла или им обладающим. Оно характернейшее и важнейшее выявление в биосфере всей жизни, коренное отличие живого от мертвого, форма охвата энергии и жизни всего пространства биосферы. Оно выражается нам в окружающей природе во всюдности жизни, в захвате ею, если этому не препятствуют непреодолимые препятствия всякого свободного пространства биосферы. Область жизни – вся поверхность планеты, Если какая-нибудь часть ее оказалась безжизненной, в короткий или медленный срок она неизбежно будет захвачена живыми организмами. Мера геологического времени в истории планеты – небольшой промежуток, и мы видим, как в это время вырабатываются организмы, приспособленные к жизни в условиях, которые раньше делали ее невозможной. Область жизни, по-видимому, расширяется в геологическом времени – Параграфы 119-122. И во всяком случае, несомненно, что она всегда охватывает или стремится охватить до конца все доступное ей пространство на протяжении, вероятно, всей геологической истории. Ясно, что это стремление является отличительной чертой живого вещества, а не проявлением чуждой ему силы, как, например, при растекании песчаной кучи или ледника под влиянием силы тяготения. Растекание жизни – движение, выражающееся вовсюдности жизни, есть проявление ее внутренней энергии, производимой ею химической работы. Оно подобно растеканию газа, которое не есть следствие тяготения, но есть проявление отдельных движений частиц, совокупность которых представляет газ. Так и растекание по поверхности планеты живого вещества – есть проявление его энергии, неизбежного движения, занятия нового места в биосфере новыми, созданными размножением организмами. Оно есть проявление прежде всего автономной энергии жизни в биосфере. Эта энергия проявляется в работе, производимой жизнью, в переносе химических элементов и в создании из них новых тел. Я буду называть ее геохимической энергией жизни в биосфере. Параграф 26. Это движение живых организмов путем размножения, совершающееся с удивительной и неизменной математической правильностью, идет в биосфере непрерывно и является характернейшей и важнейшей по своим эффектам чертой ее механизма. Оно идет на земной поверхности, на суше. Оно проникает в все водоемы, в том числе гидросферу. Оно видно на каждом шагу в тропосфере. В форме паразитов оно охватывает все другие живые существа, имеет место внутри самих живых существ. Неуклонно и неизменно оно длится без перерыва и без замедления мириады лет, все время совершая огромную геохимическую работу, являясь формой проникновения энергии солнечного луча в нашу планету и ее распределения по земной поверхности мы должны видеть в нем не только перенос материальных тел, но и передачу энергии. В связи с этим и перенос материальных тел размножением есть процесс особенный. Это не есть простое механическое передвижение тел по земной поверхности, независимых, не связанных с той средой, в которой они двигаются. Среда, в которой они движутся, не только обусловливает своим сопротивлением трения, как это имеет место в движении тел под влиянием тяготения. В этом движении связь со средой глубже. Оно может идти только под влиянием газового обмена движущихся тел и той среды, в которой происходит движение. Оно тем быстрее, чем газовый обмен сильнее. Оно замирает, когда газовый обмен не может иметь места. Газовый обмен – Это дыхание организмов. Оно, как мы увидим, глубоко меняет, направляет размножение. В движении размножения мы видим проявление его геохимического значения, выражение его как части механизма биосферы, подобно тому, как само это движение является отражением солнечного луча. Проявлением энергии того же луча является и само дыхание, газовый обмен жизни с окружающей средой. Параграф 27. «Хотя это движение идет кругом нас непрерывно, мы его не замечаем, так как мы нашим взором охватываем только общий его результат, ту красоту, разнообразие форм и красок, движений и соотношений, которые нам дает живая природа. Мы видим лишь поля и леса с их растительной и животной жизнью, полной жизни водоемы и моря, пронизанную ею только кажущуюся мертвой почву. Мы видим статический результат, динамическое равновесие этих движений, редко когда можем наблюдать их как таковые. Остановимся на нескольких примерах, в которых вскроется это созидающее живую природу, нам невидное, но для живой природы основное своеобразное движение. Временами на небольших относительно пространствах мы видим прекращение жизни высшей растительности. Лесной пожар, степные полы, взрыхленные, распаханные, запущенные поля, вновь образовавшиеся острова, застывшие потоки лавы, покрытые вулканическим пеплом пространства суши, освободившиеся от ледников или водных бассейнов ее пространства, новые почвы, образованные на безжизненных скалах лишайниками и мхами, Эти и другие формы бесконечных проявлений жизни на нашей планете на некоторое время образуют лишенные трав и деревьев пятна на зеленом покрове суши. Они образуют их на короткое время. Жизнь быстро входит в свои права. И зеленые травы, а затем и древесная растительность занимают утерянные или новые места. Отчасти они занимают их проникновением извне, приносом семян подвижными организмами или, еще больше, ветром, отчасти возникают отвсюду в почве находящихся их запасов, лежащих в ней в латентном состоянии и сохраняющихся в этой форме иногда, по крайней мере, столетия. Но это проникновение семян извне есть необходимое условие заселения, но не оно его производит. Заселение осуществляется благодаря размножению организмов, зависит от специфичной для их размножения геохимической энергии. Оно идет годами, пока не будет восстановлено нарушенное равновесие. Как мы увидим, это находится в полном соответствии со скоростью передачи в биосфере жизни, передачи геохимической энергии этих живых веществ высших зеленых растений. В этом случае, следя внимательно за заселением пустых пространств, Человек может видеть движение растекания жизни, о котором я говорю, реально ощущать ее давление. Вдумываясь в него, он может созерцать движение на нашей планете солнечной энергии, превращенной в земную, химическую. Он его ощущает и в тех случаях, когда ему приходится защищать от чуждого заселения нужные ему поля или пустые пространства, тратить на преодоление давления жизни свою энергию. Он видит его и тогда, когда всматривается в окружающую его природу, в глухую, молчаливую, беспощадную борьбу за существование, которую ведут кругом него зеленые растения. Он видит и ощущает действительно, как надвигается лес на степь или как лишайниковая тундра в своем движении его глушит. Параграф 28. «Членистоногие насекомые, клещи, пауки» составляют главную массу живого животного вещества суши. В тропических и подтропических странах среди них преобладающую роль играют артопера, муравьи, термиты. Размножение их идет своеобразным путем. Хотя геохимическая энергия, ему отвечающая, параграф 37, и того же порядка, как для высших зеленых растений, она все же несколько меньше. В государствах термитов дает потомство, производит непосредственно размножение, один организм из десятков тысяч, иногда сотен тысяч бесполых неделимых. Это царица-мать. Она кладет яички непрерывно весь свой век, иногда 10 и больше лет. Количество яичек, новых особей, которые она может дать, исчисляется биллионами. В год она дает сотни тысяч. Указываются случаи, когда она дает 60 яичек в минуту, то есть 86 400 штук в сутки. Так же правильно, как в часовых механизмах отбиваются секунды, суточное количество которых равно тем же 86 400. Размножение идет раями. Часть потомства с новой царицей-маткой улетает и захватывает новое пространство вне ареала, необходимого для жизни первого исходного государства. Всюду действует с математической точностью инстинкт и в сохранении яичек, немедленно уносимых термитами рабочими, и в отлете раев, и в замене, в случае неожиданных случайностей, старой матки новой. Всюду действует с той же точностью и число. Все подвержено мере, числовой закономерности, число яичек, число годовых раев, в них неделимых, число населения государств, размеры и вес организмов, темп размножения и вызванного им переноса геохимической энергии термитов по земной поверхности. Мы можем точно выразить числом напряжение движения термитов по земной поверхности благодаря их размножению, зная годовое количество раев, число в них особей, их размеры, количество яичек, отлагаемых в год царицей, мы можем обнять числом, отвечающее этому движению, его отражение в окружающей среде, его давление. Давление это очень велико. Человек, живущий в области их обитания, знает это по той работе, которую он должен производить, чтобы защищать от них продукты своего существования, своего питания. Если бы не было препятствий во внешней среде, главным образом в окружающей термита в жизни, В немногие годы они могли бы захватить и покрыть своими государствами всю поверхность биосферы 5000 тысяч, 10 десять тысяч 65 помноженное на 10 восьмой степени километров квадратных. Параграф 29. Среди организмов бактерии занимают особое место. Это организованные тела мельчайших известных размеров. Линейные размеры их измеряются... 10 в минус четвертой степени сантиметрами и даже 10 в минус пятой степени сантиметрами. В то же самое время, это организмы с наибольшей силой размножения. Они размножаются дроблением. Каждая клетка многократно удваивается в сутки. Наиболее быстро размножающаяся бактерия производит эту работу 63-64 раза в сутки, в среднем каждые 22-23 минуты с такой же правильностью, как откладывает яички самка термитов или обращается около Солнца планета, на которой эта бактерия живет. Бактерии живут в жидкой или полужидкой среде. Главные их массы наблюдаются в гидросфере. Значительное количество сосредоточенных в почве проникают в другие организмы. Если бы не было препятствий во внешней среде, они могли бы создать с непостижимой для нас быстротой невероятное количество сложнейших химических соединений, являющихся вместилищем огромной химической энергии. Этой огромной энергии отвечает огромная быстрота их размножения. Таким путем в течение полутора и менее суток бактерии могли бы покрыть тонким однослойным покровом поверхность земного шара, которую в результате размножения зеленые травы или насекомые могли бы преодолеть в течение ряда лет, в отдельных случаях сотен дней. В морской среде находятся бактерии почти шаровой формы, объем которых по Фишеру достигает 1 в третьей степени микрометра, то есть 10 в минус 12 степени сантиметров кубических. В одном кубическом сантиметре может заключаться 10 в 12 степени неделимых и при быстроте их размножения в сутки около 63 делений каждой клетки кубический сантиметр может быть ими заполнен в течение нескольких 11-13 часов, если в него попадает одна такая бактерия. В действительности бактерии живут не изолированно, а образуют колонии, и при благоприятных условиях они заполняют 1 сантиметр кубический еще быстрее. Процесс деления неизбежно происходит таким темпом, если бактерия живет в условиях жизни, этому благоприятных, прежде всего, если температура среды это дозволяет. Если температура падает, быстрота чередования поколений уменьшается, и это изменение может быть выражено в точно числовой формуле. Все время бактерия дышит, то есть находится в тесной связи с растворенными в воде газами. Ясно, что количество бактерий путем размножения никогда не может достигнуть в одном кубическом сантиметре той величины, которая определяет в нем количество газовых молекул, то есть 2,706, помноженное на 10 в 19 степени, число Лошмитта. Газовых молекул в одном кубическом сантиметре, заполненном водой, будет во много раз меньше. Мы видим здесь предел размножению, ставящиеся явлениями дыхания, свойствами газообразного состояния материи. Параграф 30. Пример бактерий позволяет выразить движение, наблюдаемое в биосфере, благодаря размножению, в другой форме, чем мы это делали до сих пор. Представим себе период в истории Земли, который гипотетически неправильно, как увидим, допускают геологи, время, когда океан покрывал не три земной поверхности, а всю планету. Эдуард Зюс относил это Вселенское море, по-гречески Панталасса в археозойскую эру. Бактерии в это время, несомненно, его населяли. Их следы известны в слоях древнейшего палеозоя. Характер минералов археозойских слоев и особенно характер их ассоциаций с не меньшей несомненностью доказывают нахождение бактерий во всем археозое в самых древнейших, доступных геологическому изучению пластах нашей планеты. Если бы в этом Вселенском море температура была благоприятна для их жизни, и если бы в нем не было препятствий их размножению, шаровая бактерия в 10 в минус 12 ⁇ степени сантиметров кубических объемом, в 1,47 суток, меньше, чем в полутора суток, образовала бы в этом море сплошную пленку в целых 10 065 тысячных, помноженных на 10 в восьмой степени километров квадратных. Пленки бактерий, образующиеся благодаря их размножению, занимают хотя и меньше, но все же весьма значительной площади в биосфере. В 90-х годах XIX -го столетия профессор Михаил Андреевич Ягунов указывал на существование тонкой пленки серных бактерий на всей площади Черного моря. Эта пленка равнялась бы в таком случае поверхности Черного моря, то есть 411 тысячам 540 километрам квадратных, и лежала бы на границе кислородной поверхности, то есть на глубине 200 метров. Однако исследования профессора Бориса Лаврентьевича Исаченко, участника экспедиции Николая Михайловича Кнеповича 1926 не подтверждают этих данных. Это же явление в менее грандиозных размерах, но отчетливо выражено в динамических равновесиях живых организмов, например, на границе между пресной и соленой водой и мертвом озере Кельдинских островов, которое на всей своей поверхности всегда покрыто сплошной пленкой пурпурных бактерий. Константин Дерюгин, 1926. Другие микроскопические, но все же более крупные организмы постоянно дают примеры подобных явлений. От времени до времени пленка, образованная этими организмами океанического планктона, покрывает пространство в тысячи квадратных километров. Подобные пленки образуются довольно быстро. Во всех этих случаях можно изобразить геохимическую энергию этих процессов таким же образом, а именно в виде передвижения этой энергии на земной поверхности, причем скорость растения пропорциональна скорости размножения вида, в нашем случае – бактерии Фишера. При своем максимальном развитии, когда данный вид заселит всю земную поверхность, 5,1065,00, помноженные на 10 восьмой степени километров квадратных, эта энергия за определенное время, разная для каждого вида, пройдет также максимальное расстояние, равное земному экватору, то есть 40 миллионов 75 721 метр. Бактерия Фишера размером в 10-12 кубических сантиметров при образовании пленки во Вселенском море Зюсса развела бы энергию, скорость продвижения которой по земному диаметру была бы равна около 33 100 сантиметров в секунду. Это явление может быть выражено в иной форме. Скорость V, равная 33 100 сантиметрам в секунду, может быть рассматриваема как скорость передачи жизни геохимической энергии вокруг земного шара. Она равна средней скорости вращения вокруг него бактерии путем размножения. В 1,47 суток бактерия размножением обтекает земной шар, совершает вокруг него во Вселенском море полный оборот. Скорость передачи жизни по наибольшему расстоянию, ей доступному, величина V – будет той характерной для каждого однородного живого вещества, постоянной, которой мы будем пользоваться для выражения геохимической энергии жизни. Параграф 31. В основе этой величины, всегда отличной для всякого вида или расы, сказываются, с одной стороны, характер механизма размножения, а с другой стороны, те пределы возможному размножению, которые кладутся размерами и свойствами планеты. Скорость передачи жизни не есть простое выражение свойств автономных организмов или их совокупностей, живых веществ. Она выражает их размножение в соответствии с биосферой как планетное явление. В ее выражение неизбежно входят элементы планеты, величины ее поверхности и ее экватора. Мы имеем здесь аналогию с некоторыми другими свойствами организма например, с его весом. Вес организма на Земле и того же организма на другой планете будет иной, хотя организм может при этом не измениться. Точно так же и скорость передачи его жизни, например, на Земле или Юпитере, площадь и экватор которого иные, чем Земли, будет иная, хотя бы сам организм оставался при этом неизменным. Этот специфический земной характер скорости передачи жизни – вызывается тем ограничением, которое свойства и характер Земли как планеты, биосферы, как космического явления, вносят в проявление заложенного в организмах как в автономных созданиях механизма размножения. Параграф 32. Область явления размножения мало обращала на себя внимание биологов, но в ней, отчасти незаметно для самих натуралистов, Установилось несколько эмпирических обобщений, которые отчасти кажутся нам сами по себе понятными, так мы с ними свыклись. Среди этих обобщений необходимо отметить следующее. Первое. Размножение всех организмов выражается геометрическими прогрессиями. Можно выразить это в единообразной формуле. 2 в степени n дельта равно n с индексом n, где n – число дней с начала размножения. Дельта – показатель прогрессии, который для одноклеточных организмов, размножающихся делением, соответствует числу поколений в сутки. n с индексом n – число неделимых, существующих благодаря размножению через n дней. Характерным для каждого живого вещества является дельта. В этой формуле никаких пределов, никаких ограничений Ни для индекса n, ни для дельты, ни для n не заключается. Процесс мыслится бесконечным, как бесконечно является прогрессия. Второе. Эта бесконечность возможности проявления размножения организма сказывается в подчинении этого проявления в биосфере, то есть растекания живого вещества, правилу инерции может считаться эмпирически установленным, что процесс размножения задерживается в своем проявлении только внешними силами. Он замирает при низкой температуре, прекращается или ослабляется при недостатке пищи или дыхания, при отсутствии места для обитания и вновь создаваемых организмов. Уже в 1858 году Чарльз Дарвин и Альфред Уоллес высказали эту мысль в форме, которая была давно ясна натуралистам, вдумывавшимся в эти явления, например, Карлу Линнею, Жоржу Бюфону, Александру Гумбольту, Карлу Эренбергу, Карлу Беру. Если не будет никаких внешних препятствий, всякий организм в разное определенное для него время может размножением покрыть весь земной шар, произвести по объему потомства равное массе океана Или земной коры. Третье. Темп размножения, сказывающийся в таком эффекте, отличен для каждого организма и находится в тесной зависимости от размеров организма. Мелкие организмы, то есть организмы в то же время и более легкие, размножаются гораздо быстрее, чем большие организмы, то есть организмы в то же время большего веса. Параграф 33. В этих трех эмпирических положениях явления размножения организмов выражены вне времени и пространства, или, вернее, в геометрических и механических бесформенных однородных времени и пространстве. В действительности, жизнь в той форме, в какой мы ее изучаем, есть чисто земное, планетное явление, неотделимое от биосферы, созданное и приспособившееся к ее условиям. Перенесенное в отвлеченное время и отвлеченное пространство математики жизнь является фикцией созданием нашего разума отличным от материального явления. Если мы хотим иметь точные научные представления в наше положение о ее свойствах, мы должны внести поправки в отвлеченные понятия времени и пространства. Эти поправки могут в корне, как мы видим в данном случае, изменить наши выводы, в которых свойства земных времени и пространства не были предусмотрены. Параграф 34. На Земле организмы живут в ограниченном пространстве, одинаковом по размерам для всех них. Они живут в пространстве определенного строения в газообразной или проникнутой газами жидкой среде. И хотя время нам представляется безграничным, но время какого-нибудь процесса в ограниченном пространстве, каким является размножение организмов, не может являться безграничным. Оно тоже будет иметь предел, различный для каждого организма в зависимости от характера его процесса размножения. Неизбежным следствием этого положения является ограничение всех величин, определяющих явление размножения организмов в биосфере. Должны существовать наибольшие числа неделимых, которые могут дать разные живые вещества. Эти числа, n максимальное, должны быть конечны и характерны для каждого вида и расы. Скорости передачи жизни должны заключаться в точных и определенных пределах, которые не могут быть никогда превзойдены. Наконец, величины дельта геометрических прогрессий размножения тоже имеют определенные пределы. Эти пределы устанавливаются двумя проявлениями планеты. Первое – ее размерами, и второе – физическим заполнением пространства, в котором течет жизнь, жидкостями и газами, прежде всего свойствами газов и характером газового обмена. Параграф 35. Остановимся на ограничении вносимым размерами планеты. Влияние этих размеров мы видим на каждом шагу. Небольшие водоемы очень часто покрыты сплошь на своей поверхности, плавающей на них зеленой растительностью. В наших широтах это очень часто зеленые ряски, разные виды лемна. Поверхность воды представляет сплошной зеленый их покров без промежутков. Растения тесно сдвинуты, их зеленые пластинки заходят друг на друга. Процесс размножения действует, но он замедлен внешним препятствием прежде всего отсутствие места. Он проявляется только тогда, когда в зеленом покрове вследствие внешних разнообразных причин гибели рясок или их уноса образуются пустые промежутки водной поверхности. Они немедленно замещаются размножением. Очевидно, количество неделимых ряски, могущих поместиться на данной площади, определенно и находится в зависимости от размеров и условия их существования. Когда оно достигнуто, процесс размножения останавливается, задерживается внешним неодолимым препятствием. В каждом пруду создается своеобразное динамическое равновесие, аналогичное тому, какое в нем наблюдается при испарении воды с его поверхности. Упругость паров и упругость жизни механически аналогичны. Другой всем известный пример – представляет в картине природы жизнь зеленой водоросли, разных видов протококкус, обладающий гораздо больше геохимической энергией, чем ряска. Она покрывает в благоприятных условиях, сплошь без промежутков, параграф 50, стволы деревьев. Дальше ей идти некуда. Ее процесс размножения задержан. Он возобновляется вновь, как только открывается возможность помещения новых неделимых протококкус. Количество неделимых этой водоросли, могущих поместиться на площади дерева, строго определенно и не может быть превзойдено. Параграф 36. Эти соображения могут быть целиком перенесены на всю живую природу и на область, доступную ее обитанию, на поверхность нашей планеты. Наибольшее могущее существовать проявление силы размножения живого вещества определено размерами планеты и выражается в количестве неделимых, которые могут разместиться на площади равной 5,1065 в 100 тысячной степени помноженным на 10 в 8 степени километрам квадратным. Это количество есть функция густоты скопления организмов, возможной для их жизни. Эта густота очень различна. Для ряски или одноклеточной водоросли протококка она определяется только их размерами. Другие организмы требуют гораздо больше площади или объема для жизни. Слон в Индии требует до 30 квадратных километров. Овца на горных пастбищах Шотландии около 10 в пятой степени метров квадратных. Средний улей пчел не менее 10-15 квадратных километров. Одна пчела – не менее двух, помноженных на 10 в минус четвертой степени квадратных километров, то есть 200 квадратных метров, среднего красного леса Украины. От 3000 до 15000 неделимых планктона хорошо развиваются в тысячи кубических сантиметров морской воды, 25-30 сантиметров квадратных достаточно для обычных злаков, несколько, иногда десятков квадратных метров для неделимых обычного нашего леса. Очевидно, скорость передачи жизни зависит от возможной густоты хорошо живущей, не страдающей в своих проявлениях совокупности неделимых от плотности живого вещества. Не буду здесь останавливаться на очень еще мало изученной этой важной константе жизни в биосфере. Ясно, что наибольшая плотность сплошного покрова, типа ряски или протококка, или сплошного заполнения 1 кубического сантиметра мельчайшей бактерии – Параграф 29. Даст нам, если принять ее возможной для всех организмов, наибольшее допустимое для данного вида количество его неделимых в биосфере. Для получения этого числа необходимо принять плотность равной квадрату максимального изменения организма, то есть его длины и ширины, коэффициент КАС индексом 1. Параграф 37. Ограничение размножения размерами планеты – Неизбежная остановка процесса уже этим путем, помимо более глубокого влияния, оказываемого, как увидим, зеленой средой, параграф 123, придает этому процессу очень своеобразные и важные черты. Прежде всего, очевидно, есть предельное, одинаковое для всех организмов наибольшее расстояние, по какому может распространяться передача жизни. Оно равно земному экватору, то есть 40 миллионам 75 тысячам 721 метру. Во-вторых, для всякого вида или расы есть максимальное количество неделимых, которое не может быть никогда превзойдено. Это максимальное число получается при полном заполнении данным видом земной поверхности при максимально возможной густоте его обитания. Это число, которое я буду дальше обозначать «n», И называть стационарным числом однородного живого вещества имеет большое значение для оценки геохимического влияния жизни. Оно отвечает максимально возможному проявлению энергии данного однородного живого вещества в биосфере, максимальной его геохимической работе, скорость его достижения, разная для каждого организма, выражается скоростью v – передачи жизни. Эта скорость – v – Связано со стационарным числом, формулой, которую вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Очевидно, если скорость передачи жизни остается постоянной, дельта, характеризующая силу размножения, параграф 32, должна уменьшаться. Размножение организмов должно в данном объеме или на данной площади идти все медленнее и медленнее по мере того, как число созданных неделимых увеличивается – приближается к стационарному. Параграф 38. Мы видим это явление в окружающей нас природе. Оно давно было замечено старыми натуралистами и ярко подчеркнуто около 40 лет назад точным наблюдателем живой природы Земпером 1888. Земпер отметил, что в небольших водоемах при всех равных условиях размножение организмов уменьшается по мере увеличения в них Количество неделимых. Стационарное число не достигается, или достижение его замедляется по мере приближения к нему количество создаваемых организмов. Существует какая-то причина, может быть, не всегда внешняя, параграф 43, регулирующая процесс. Опыты Пирля и его сотрудников над мухой дрозофила и над курами 1911-1912 подтверждают это обобщение Земпера в другой среде. Параграф 39. Скорость передачи жизни может давать нам ясное понятие о геохимической энергии жизни разных организмов. Она колеблется в больших пределах и находится в тесной зависимости от размера организма. Для самых мелких организмов, для бактерий, она, как мы видели, близка к скорости звука, то есть к величине, равной. 33 тысячам 100 сантиметрам в секунду. Для самых крупных, для крупных млекопитающих, она равна долям сантиметра. Для индийского слона, например, V равняется 9 сотым сантиметрам в секунду. Это крайние пределы. Между ними помещаются скорости передачи жизни для всех других организмов. Они находятся в явной зависимости от размеров организма и в более простых случаях, например, для организмов, форма которых приближается к шару, связь размеров организма с его скоростью v может быть уже сейчас математически выражена. Но существование определенной математической зависимости всегда и везде в этой области, несомненно, и отвечает старинному прочному эмпирическому обобщению. Параграф 32. Параграф 40. Скорость передачи жизни дает ясное понятие об энергии жизни в биосфере, о ее в ней работе, но оно недостаточно для ее определения. Для этого мы должны принять во внимание массу того организма, энергия растекания, совокупности которого в биосфере, определяется скоростью v. Выражение pv в квадрате, деленное на 2, где p – средний вес организма, скорость растекания геохимической энергии которого равна v – даст нам выражение кинетической геохимической энергии живого вещества. Выражение P для среднего веса организма вида или среднего веса неделимого однородного живого вещества может и должно быть логически заменено тем средним количеством атомов, которое соответствует неделимому вида. При настоящем положении наших знаний нас должен интересовать не вес атомов, а лишь их число, которая представляет реальное явление. К несчастью, оно может быть вычислено лишь в исключительных случаях, так как почти нет элементарных химических анализов организмом. Взятое по отношению к определенным площади или объему биосферы, оно может дать нам выражение той химической работы, которая в геохимических процессах этой площади или объема может быть произведена данным видом или расой организмов. Уже давно мы имеем подходы к определению этим путем по отношению к определенной площади биосферы, гектару, части геохимической энергии живого вещества. Это делается при определении урожаев, количества с данной площади полезных человеку организмов или их продуктов. В более полной форме оно выражается в количестве органического вещества, которое может быть создано размножением и ростом организмов на гектаре. Хотя эти данные очень неполны и не охвачены теорией в достаточной степени, они привели уже к важным эмпирическим обобщениям. Несомненно, количество создаваемого на гектаре органического вещества ограничено и теснейшим образом связано с той солнечной лучистой энергией, которую захватывает зеленое растение. Геохимическая энергия, собранная этим путем размножением организмов, есть измененная солнечная энергия. Во-вторых, все более выясняется, что в случаях максимальных урожаев количество органического вещества с гектара почвы и гектара океана – суть числа одного порядка, приближающиеся к одной и той же величине. Гектар суши охватывает ничтожный слой, не превышающий метров, гектар океана отвечает слою воды, захваченной жизнью, измеряемому километрами. Тождественность создаваемой в них энергии жизни очевидно указывает на освещение сверху, как на ее источник. Мы увидим, что, вероятно, это связано с характерным свойством почвы-суши, скопляющей в себе концентрацию организмов, обладающих огромной геохимической энергией. Параграф 155. Благодаря этой концентрации энергии живого вещества Тонкий слой почвы по своему геохимическому эффекту может сравниваться с огромной толщей моря, где центры жизни разжижены инертной массой воды. Параграф 41. Кинетическая геохимическая энергия организма ПВ квадрат, деленная на двое, взята по отношению к гектару, то есть к 10 в восьмой степени сантиметрам квадратным, Выражается следующей формулой, где 10 в восьмой степени, деленное на k, количество организмов на гектар, при достижении ими стационарного числа, параграф 37, а k – коэффициент плотности жизни, параграф 36. Приведенные здесь формулы вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Чрезвычайно характерно, что эта величина для протозоа есть величина постоянная. Для них всех выражение А с индексом 1 принимает форму, которую вы также сможете увидеть в PDF-приложении, где А – коэффициент, близкий к единице, отвечает плохо известному удельному весу протозоа. Из этой формулы ясно, что кинетическая геохимическая энергия протозоа определяется скоростью v, связанные с весом, размерами организма и темпом размножения D. Отнесенная к дельте, V выражается простой формулой, которую вы также можете найти в PDF-приложении. В ней числовые, постоянные для всех видов организмов коэффициенты, связаны с размерами планеты, с площадью ее поверхности и с длиной ее экватора, причем величины выражены в сантиметрах и секундах. Выражение В существует для всех организмов, а не только для протозоа. Формула А с индексом 1 для высших групп, для метазоа и метафита, имеет иную, меньшую величину, что связано с явлениями дыхания и глубоким отличием их организации от организации простейших. Не могу здесь входить в рассмотрение этих важных и сложных явлений. Из формулы скорости очевидно, что одни размеры планеты не могут объяснить действительно существующего предела для V и дельты. Наибольшая нам известная величина V равна 33100 см в секунду, а наибольшая величина дельта около 63-64. Могут ли они идти дальше, что, как это видно из приведенных формул, возможно и при постоянстве кинетической энергии на гектар – или есть в биосфере условия этому препятствующие. Такое условие есть, и им является газовый обмен организмов, неизбежный и необходимый для их существования, и в частности для их размножения. Параграф 42. Организм не существует без газового обмена, без дыхания. Чем размножение идет быстрее, тем дыхание становится интенсивнее. По степени газового обмена мы всегда можем судить об интенсивности жизни. В масштабе биосферы нам необходимо, конечно, иметь в виду не дыхание отдельного организма, а общий результат дыхания, необходимо учесть газовый обмен, дыхание всех живых организмов, обнять его как часть механизма биосферы. В этом отношении давно имеются эмпирические обобщения, очень мало до сих пор обращавшие на себя внимание и неучтенные, нашей научной мыслью. Одно из них указывает, что газы биосферы, те же которые создаются при газовом обмене живых организмов, в биосфере существуют только они одни – O2, N2, CO2, H2O, H2, CH4, NH3. Это не может быть случайностью. Затем весь свободный кислород биосферы создается на земной поверхности только благодаря газовому обмену зеленых организмов. Этот свободный кислород есть главный источник свободной химической энергии биосферы. И, наконец, в-третьих, количество этого свободного кислорода в биосфере, равное полутора помноженному на 10 в 21 степени грамма, есть число того же порядка, как и количество существующего и с ним неразрывно связанного живого вещества, исчисляемого в 10 в 20, 10 21 степени грамма. Оба эти исчисления получены вполне независимо друг от друга. Эта тесная связь газов Земли с жизнью указывает с несомненностью, что газовый обмен организмов и на первом месте их дыхание должен иметь первостепенное значение в газовом режиме биосферы, то есть, являться планетным явлением. Параграф 43. Этот газовый обмен, дыхание, определяет весь темп размножения. Он ставит пределы для величин v и дельта. Они не могут перейти через пределы, нарушающие свойства газов. Я уже указывал в параграфе 29, что количество организмов, могущих существовать в одном кубическом сантиметре среды, должно быть меньше количество в нем газовых молекул, то есть меньше 2,076, помноженных на 10 в 19 степени, число Лошмитта. Если величина V будет больше 33100 см в секунду, то для организмов, размера которых меньше размеров бактерий, то есть размеров меньшего порядка, чем N, помноженное на 10 в минус пятой степени, количество неделимых, благодаря их размножению, превысит... 10 в 19 степени в 1 кубическом сантиметре. Очевидно, при неизбежном существовании обмена между газовыми молекулами и организмами, количество поглощающих и выделяющих газовые молекулы организмов, соизмеримых с молекулами по своим размерам, должно было бы расти по мере уменьшения размеров организмов с все большей, в конце концов, невероятной быстротой. По нашим современным представлениям, Таким образом, приходим к физическому абсурду. Если ограничение количества неделимых в кубическом сантиметре определяет наименьший размер организма и этим путем ставит максимальный предел для дельты и В, то неизбежное постоянное соотношение между количеством неделимых и газовых молекул в данном объеме явления дыхания играет еще большую и постоянно проявляющуюся роль в явлениях размножения. Дыхание очевидно регулирует весь этот процесс на земной поверхности, устанавливает взаимные соотношения между количеством организмов разной плодовитости, определяет подобно температуре величину дельта, которая может достигать данный организм в действительности. Оно же, определяет максимальную дельта, отвечающую размерам организма, не допускает достижения стационарных чисел. В мире организмов в биосфере Идет жесточайшая борьба за существование, не только за пищу, но и за нужный газ, и эта последняя борьба, более основная, так как она нормирует размножение. Дыханием определяется максимальная возможная геохимическая энергия жизни на гектар. Параграф 44. Результат этого газового обмена и определяемого им размножения организмов огромен даже в масштабе биосферы. Ничего аналогичного, даже в отдаленной степени, не представляет костная ее материя. Ибо, благодаря размножению, каждое живое вещество может создать новые любые количества живой материи. Вес биосферы нам неизвестен, но он составляет небольшую долю веса земной коры, до 16 километров мощностью, параграф 77, вес которой равен 2,0 помноженным на 10 в 25 степени граммам. равное весу коры количество вещества может быть силой размножения создано в ничтожное, не геологическое время, если только этому не препятствует внешняя среда. вибрион и бактериум коли могут дать эту массу вещества в 1,60 – 1,75 суток. Зеленая диатомовая водоросль шапутрида миксотроф миксотрофный организм морской грязи, питающийся разлагающимися органическими веществами и в то же время захватывающий солнечный луч, может дать 2,0, помноженное на 10 в 25 степени грамма вещества в 24,5 суток. Это один из наиболее быстро размножающихся зеленых организмов, может быть, в связи с тем, что часть органических веществ он получает в готовом виде. Один из наиболее медленно размножающихся организмов, слон, может дать то же количество вещества в 1300 лет. Но что значат годы и столетия в геологическом, то есть планетном времени? Мы должны к тому же иметь в виду, что при дальнейшем ходе времени новые массы, равные той же величине 2,0, помноженной на 10 в 25 степени грамма, должны были бы получиться в несравненно более короткие сроки. Эти числа дают нам понятие о тех силах, которые проявляются в явлениях размножения. Параграф 45. Конечно, в действительности ни один организм не дает таких количеств. Однако перемещение таких масс в биосфере силой размножения даже в течение одного года отнюдь не являются фантастическими и даже в действительности они малы. Эти числа не и Мы действительно наблюдаем проявления жизни, им отвечающие в окружающей нас природе. Едва ли можно сомневаться, что жизнь в течение года путем размножения создает количество неделимых и отвечающей им массы вещества порядка 10 в 25 степени грамма и, вероятно, в очень большое количество раз больше. Так, В каждый момент в биосфере существует n помноженное на 10 в 20, n помноженное на 10 в 21 степени грамма живого вещества. Это вещество вечно разрушается и создается главным образом не ростом, а размножением. Поколения создаются в промежутках от десятков минут до сотен лет. Ими обновляется вещество, охваченное жизнью. То, которое находится в каждую минуту в наличности, составляет ничтожную долю созданного в году, так как колоссальное количество создаются и разрушаются даже в течение суток. Перед нами динамическое равновесие. Оно поддерживается трудно охватываемым мыслью количеством вещества. Очевидно, что даже в сутки создаются и разрушаются смертью, рождением, метаболизмом, ростом колоссальные массы живого вещества. Кто может измерить количество вечно создающихся и вечно гибнущих неделимых? Это задача еще более трудного порядка, чем исчисление песчинок моря. Задача Архимеда. Как исчислить живые песчинки, непрерывно меняющиеся в своем количестве с ходом времени? Здесь одновременно скопляются и меняются бесчисленные неделимые в пространстве и во времени. Число их бывших и настоящих, даже в течение одного человечески короткого промежутка времени, превышает количество песчинок морского песка, несомненно, неизмеримо более чем в 10 в 25 степени раз».